Глава 32. Скорбные страницы. Хороший тон для романиста — не предаваться описанием скорби. В детективах люди умирают чуть ли не на каждой странице. Смерть устилает текст густым слоем, подобно тому, как листва устилает ложе ручьев близ итальянской деревни Валамброза, о чем писал Вордсворт, обыгрывая строки потерянного рая, где листья... «Души сраженных падших ангелов». Примечание Вордсворт в Ламброзе из цикла «Память об итальянской поездке» 1837 год, конец примечания. И заметьте, никто в детективе не анимеет от горя. Все герои ведут себя так, будто ничего не случилось. Если мы в разгаре увлекательного повествования «In medias res» то текст устремляется к следующей смерти. Ну, а если недалеко до развязки, то текст скоро подарит нам решение интеллектуальной головоломки. Мы узнаем, кто же убийца. Детективы, подобно вере в первородный грех, примиряют людей с мыслью о собственной смертности, потому что оказывается, что у каждой смерти в мире, мире детективного романа, всегда есть виновник. И наша печаль по поводу смерти развеивается, едва совершается возмездие или искупление вины. Если же начать расписывать горе героев, то обнаружится неприятное последствие: они могут начать ощущать себя причиной беды и попутно угрызаться еще чем-то. Так Маркус не мог себе простить, что глупо замешкался с розеткой, и уже совершенно иррационально карил себя за то, что пожелал рассказать Стефани о своей любви к Руфе. Когда Маркус пришел на поминальную трапезу к Фаррерам, он испытал неприятное потрясение. Руфь уже тут, как ни в чем не бывало, подает всем бокалы с вином и носит на руках малышку Мэри. Та завладела сияющей совершенно ее заворожившей косой, цепко схватилась за нее одной ручкой, а в другой бутерброд с курицей. Дэниел тоже терзался чувством вины, хотя разум его и восставал. Он говорил себе, как и другим, что жизнь жены принадлежала ей самой. Она жила сама, и не стоит лишать ее ответственности за собственную жизнь. И все же позднее он будет в разное время и подолгу печально раздумывать, как вышло, что замужество за ним лишило ее разговоров с Ворсвортом и Шекспиром, Или что бы стоило ему в злополучный день вернуться хотя бы на час раньше? Зачем он оттолкнул в то утро Уильяма, одетого в остатки ее яркого бального платья? В первые дни после ее смерти он чувствовал себя виноватым лишь тем, что остался жить. Правда, это ощущение пришло вторым после первой инстинктивной вспышки. Уместно ли тут сказать радости, когда Дэниел ощутил, что его-то жизнь не покинула? Из-за этого он впоследствии тоже виноватился. Здесь возникает соблазн перескочить через следующую часть жизни героев, в особенности Дэниела, выказав такт, благородную сдержанность, право это было бы очень по-английски, на время отвернуться. А потом возобновить повествование, когда будет о чем повествовать. В былые времена авторы романов заканчивали сюжет свадьбой. Теперь же мы знаем, что не все так просто и неуклюже. Нерешительно бредем в зыбучие пески и трясины семейной жизни. В конце книги ставим знак вопроса. Возникает неопределенность, возможность разветвления. Читатель может продолжить рассказ в собственном воображении так, как ему угодно. Смерть, однако, более финальна, чем свадьба. Смерть Смертью... Завершаются трагедии. Когда мы видим, чем все кончается для ослепившего себя Эдипа, как старый лир в мучениях выкрикивает свои беспрерывные навек, Карделия ушла навек, мы чувствуем, как верно подметил Аристотель, своего рода облегчение, слегка отпускают тяготящие душу жалость и давящий сердце ужас, и начинает проникать чистый свет, но свет режет бессонные глаза скорбящего. Теннисон об этом сказал, «Средь стогн пустых пустой займется день». Примечание Теннисон in Memoriam. 1850-й. Конец примечания. Пишу это, и мне вдруг пришло в голову, что Шекспиру удалось сообщить финалу трагедии новую болезненную силу, Самое страшное страдание в короле Лире в конце, когда уже после трагедийного разрешения происходит нечто совсем уж непоправимое, невыносимое. Лир подносит зеркало к кустам Корделии. Зачем живут пес, крыса, конь, но нет в тебе дыхания. Примечание Шекспир, король Лир, акт 5, сцена третья. Конец примечания. Из-за смерти... Корделии, а воображение живо рисует нам не только Лира, но и Корделию, аристотелевский катарсис испытать уже не получится. Мы отпустили бы, пожалуй, даже со светлым чувством облегчения несчастливца Лира, но не запечатлевшуюся в наших сердцах короткую умницу Корделию. «Ушла и больше не вернешься». Дэниел прочел Лира, когда Билл едко намекнул ему на необразованность. Он собирался прочесть еще много другого, чтобы суметь беседовать с женой о том, что ей интересно, но не одолел из-за детей и неприкаянных, из-за работы или из боязни вдруг постичь ум Стефани и понять, сколь много их разделяет. В «Гамлете» мы тоже находим развернутое изображение кручины, Вялость действия, пассивное, бесцельное, продленное страдание, разлитое в воздухе. Отчего оно, как не от скорби героя по отцу, которая, правда, возможно, связана с его подсознательными страхами и влечением к матери? Все это в человеке способно отлично уживаться и взаимодействовать. Гамлет поразительным образом оживает, когда погружается в мир смерти. «Недаром на всех портретах актеров, игравших Гамлета в XIX веке, они неизменно изображены с черепом Йорика у края могилы, в которую Гамлет прыгнет, а выйдет оттуда уже обретшей себя личностью. Вот я иду, датчанин Гамлет. Уже не принц, а король, и до конца меньше акта». В этом смысле остаться в живых отнюдь не разрешение трагедии. В следующей неделе в сознании Дэниела прокручивался сюжет его жизни, ведущий из прошлого к ужасной минуте, а от этой минуты вперед в будущее страшной минутой всецело определенная. Вся его оставшаяся жизнь, жизнь после ее смерти. Все, что было до, сделалось теперь вдруг мучительным, зловещее, неестественно ярким, в той же мере, в какой изначально было естественно ярким, важным или просто счастливым. Воспоминания стали слишком острыми, пронзительными, наподобие света, режущего больные глаза. Вот они шагают под руку по изгрязно-желтому песчаному берегу в файле, осыпанные брызгами в реве морей ветра. Вот они в его маленькой комнатке в доме мистера Элленби прильнули друг к другу, чтобы согреться. Вот она сидит на больничной кровати, на тумбочке, подаренные им ирисы, и она поднимает, поднимает Уильяма к кругу света от высоко висящей лампы для чтения. «Смотри, это свет!» Но все эти картинки были отравлены и искажены тем, что из-под них сквозила та... Последняя. Задранная вверх губа, влажные оскаленные зубы, пряди волос на щеках, пятна на платье, сожженная рука. Он всегда считал, что проживет жизнь своего рода отшельником, посвятит себя помощи нуждающимся. И полюбил-то он однажды, всего однажды. Мягкий взгляд внимательных голубых глаз, полные груди, округлые бедра — походка, все движения, полные мирной неги. Вспоминать разрозненные части ее облика было почти терпимо, но совсем уж невыносимо и опасно потянуться к ней мыслями, вызвать в памяти ее всю, назвать по имени, как живую. Ум его работал безостановочно, измышляя хитроумные маневры и планы выживания, чтобы знать и одновременно не знать, что он потерял. Вернее, кого потерял. Но что меньше и спокойнее кого? Он не мог просто стереть прошлое из памяти, по крайней мере, так он думал. Поэтому нужно было осторожно перебрать его в голове, кусочек за кусочком, и рассмотреть целиком в этом новом жестоком свете, мол, по-другому быть просто не могло, не могло. И ни в коем случае нельзя выпускать из виду правду, ни на мгновение не позволять себе мечтать, желать, чтобы она оказалась рядом, проявила себя каким-то способом. Подобное желание, чувствовал он, ослабит его жизненную хватку, одержался он исключительно благодаря воле до да биологической непрерывности действий, которые свелось его существование. Да, он должен продолжать вставать по утрам, кормить детей, работать». Он себе приказал, что не должен даже грезить о ее возвращении. Возможно, как утверждают некоторые критики, Лир умер грезя, что Корделия ожила, вернулась. Вы это видите? На губы ей взгляните. Примечание. Шекспир, король Лир, акт 5, сцена третья, конец примечания. И сердце его разорвалось, как сердце Глостера, улыбчиво, в надежде на возвращение, Дэниел безумно страшился, что и его одолеют такие мечты, и было от чего. На другом конце улицы вдруг возникали женщины, похожие на нее. Из-под шляпки или дождевого чепчика у них выбивались пряди светлых волос, или вдруг полотенце, висящее на двери ванной, обращалось в ее ночную сорочку. Ему казалось, начнет он мечтать, что она возвестила о себе или вернулась, Он просто не сможет, очнувшись, жить дальше. Потому он не мечтал. Его сила воли умела проницать тень и прогонять грезы. Если же они порою и случались, то такой глубокой ночью, в такой темноте, что не дотягивали до утра. Впрочем, по утрам помимо назойливого света были и другие сложности. Опасным было полусознательное время на грани пробуждения – Изо дня в день он вспоминал, повинуясь собственным приказом, что есть нечто ужасное, о чем он должен помнить, но не в подробностях, что нельзя просыпаться невнятно, неторопливо, надо сразу гнать замешательство и любые надежды. Если случалось так, что он об этом забывал, то все вновь ослепительно начинало прокручиваться в голове. Вот он идет по садовой дорожке, поворачивает ключ в замке, что такое почему тут Гидеон и Маркус, и тут же очередной раз не миновать мягкое сияние волос, обожженная рука, соскочившая с ноги туфля, пятна на платье, лицо. Благодаря своей пасторской работе он знал, многим людям неведомо, что горе очень медленная изнурительная штука, Что со временем оно не изживается, а напротив усиливается, и терпеть его становится все труднее и труднее. В самое первое время, когда весь он был сплошная, закаменелая воля, сосредоточен был на том, чтобы накрепко осознать случившееся и продраться сквозь эти ужасные дни, соседи наведывались часто, приносили цветы, всякие угощения, предлагали взять к себе на время детей, зазывали на обеды, он отказывался. Потом, позднее, когда он стал думать о ней, еще не о ней целиком, а об отдельных чертах ее облика, и ему делалось порой невмоготу в пустынных этих стенах, его навещали соболезнованиями куда реже, вероятно, рассудив, что он вполне оправился. Люди, конечно, приходили, но приносили уже собственные печали и невзгоды. Как всегда, одолевали их любовь и похоть, одиночество и бедность, и он отвечал им так, словно и правда проникся их страданиями, но в мрачных мыслях усмехался над однообразием и ничтожностью их горестей, над их неведением в том, что все направляется к неизбежному концу. «Да чего же, да чего же быстро англичане перестают говорить о скорбной потере?» — думал он. Упрек этот, впрочем, был не вполне справедлив, ведь когда к нему являлись с утешениями, Он терпеть не мог неуместных, а порой и диких слов, что слетали с уст некоторых людей. «Быть может, Господь забрал Стефани, столь молодой и счастливый, сказала одна дека Ниса, чтобы Даниил познал жизнь без такой любви?» Корделия, как утверждают критики-христиане, была убита, чтобы совершить примирение Лиры с небесами и скупить его грехи. Даниил вспомнил с ужасающей яркостью как Стефани выезжала на велосипеде в предродовое отделение, тяжелое, с тяжелым томиком Вордсворта. У нее была своя, отдельная жизнь. Как вообще можно поверить в такого бога, который погубил эту жизнь, чтобы научить Дэниела Ортона о страдании? Шекспир убил Корделию, вероятно, желая показать, что в мире есть вещи более ужасные, чем вина и искупление вины, что мудрость Лира, доставшаяся ему столь болезненная и не слишком-то глубокая, утратила всякую важность рядом с тем воплем отчаяния и тоски. «Зачем живут пес, крыса, конь?» Но даже и такая мысль, подумалось Дэниелу, несколько излишне эгоцентрична, излияние диаконисы он резко оборвал. Бывали минуты, когда он поражался, что вообще хоть что-то наделено жизнью, будь то крошечная зеленая тля или ранний нарцисс, который кто-то ему принес. Ему становилось страшно за эту зеленую, шелковистую, невесомую жизнь так же сильно, как за собственных детей. «Дети будут тебе большим утешением», — говорили, твердили ему все. Да, он жил ради детей. Хотя бы это было ясно как день. Он мыл и одевал, и кормил их, читал Уильяму, когда нужно было уйти из дома, — По долгу службы просил соседских девочек посидеть с ними, или отводил Куэни Фред, но не часто. Он, возможно, и сам надеялся, что дети будут утешением, но они сделались источником страха. Он боялся за них и их боялся. Готовил Дэниел медленно и неизобретательно, без полета фантазии. Часто ели яичницу с беконом, много сосисок. Банку за банкой поглощали консервированную фасоль. Придет время, и он научится готовить, но не сейчас. Ему трудно было даже прикасаться к плите, ее плите. Он старался не думать о том, как возня у маминой плиты выглядит в глазах детей. Печенка получалась жесткой и горчила, отбивные подгорали. Дети отодвигали тарелки с едой, Дэниел по мере возможности заставлял их есть. Сам он не ел почти ничего, пробавляясь остатками тостов и чаем, но никто этого не замечал. Он страшился за них, как за мушек и других крохотных существ, но только сильнее, намного сильнее. Раньше он видел, как они растут, становятся самостоятельными. Уильям с его все более богатой речью, Мэри с ее ловкими порхающими ручками... Дети так походили на него и на Стефани, но при этом были чудесно отдельными. Теперь же первое, что он в них видел, это чудовищную незащищенность. Он не позволял Уильяму ни открывать дверь почтальону, ни даже забираться на садовый забор. Как-то он стукнул мальчика за то, что тот попытался донести от раковины до стола кувшин горячей воды». Мэри он еще не воспринимал в отдельно от матери, и когда брал малышку на руки, сердце сжималось, вспоминались ее руки. Головка Мэри у нее на плече, крохотные бойкие пальчики в ее волосах. Мэри, прежде всего тихая и мирная, теперь часто не хотела идти к нему на руки и решительно отталкивала его раскрытыми ладошками, тоненько и протяжно завывая. Но еще хуже было, когда Уильям мрачно смотрел на Дэниела с другого конца стола. Семья как будто перестала быть семьей. Даже свет от верхней лампы казался сумрачным и угрюмым в черном и сподлобном взгляде Уильяма обвинения. «Куда делась мамочка?» «Она с Богом. Ей хорошо и спокойно. Бог о ней заботится». «Она в деревянном ящике. Она выйдет из ящика». Там покоится лишь ее тело. Сама она свободна. Она пребывает с Богом, Уильям. «А Бог ее не обижает?» «Бог заботится обо всех. Всех любит». «Но не нас. Нас он не любит», — буравищий взгляд. «Уильям, ешь свои хлопья». «Они мне не нравятся. У них странный вкус. Они неправильные». «Других у нас нет. Ешь давай». «А если она захочет выйти из ящика?» «Она не может». Дэниел хотел было сказать то, что говорил в таких случаях прихожанам. Там уже не она, ни Стефани, ни мамочка, но из-за того, что ему самому не слишком-то верилось в благое, не мог выдавить из себя этих слов. «Не болтай попусту, Уильям. Лучше ешь. А если она решит? Решит к нам прийти обратно, что тогда?» «Нет, Уильям, она не может. Мертвые не могут, так уж все устроено». Уильям небрежным движением сталкивая на пол несъеденный завтрак. «Я хочу. Хочу, чтобы она пришла. У тебя есть я, я буду стараться, я научусь. Хочу, чтобы вернулась мамочка». Нет, дети не были утешением. Кормить их, готовить им пищу было некоторым занятием, и он относился к нему серьезно. И вслух он им читал Гензели и Гретель снова и снова, Сказка вызывала у Уильяма одни и те же повторяющиеся вопросы, отвечать на которые Дэниелу не хотелось. Уверять в очередной раз, что все было хорошо, просто выше его сил. У Гензеля и Гретель же все было хорошо. Мама с папой оставили их в чаще леса, и ничего с ними такого не случилось, да? Их хотелось есть ведьма, а они убежали из леса и добрались до дома, да? И в лесу ведь с ними ничего плохого не случилось, все было хорошо, да, папа? Да, сынок, с ними все было хорошо, ничего плохого не случилось, наконец, отвечал Дэниел через силу, как из бочки. И пытался обнять Уильяма, но тот колотил в его черную волосатую грудь нелюбезными кулачками. Вопрос с ящиком чрезвычайно волновал и самого Дэниела. Этим он, конечно, не мог поделиться с Уильямом, с другими же и подавно. Дэниел не обладал болезненным воображением, ему всегда нравилось, как в похоронном обряде сознание тленности плоти преодолевается более высшим чувством нетления вечного света. И лишь теперь, когда речь была об этой плоти, которую он вспоминал частями, урывками, вот она отходит от него, спина играет позвонками, Вот ее лодыжки крутит педали велосипеда, вот бледно-золотые волосы у него на подушке. Лишь теперь он обнаружил, что не может выбросить из головы ужасную картину, как в могильном холоде и мраке плоть напитывается влагой, разрыхляется, размягчается, растекается. Так неужели после того, как подкожные черви источат мое тело, он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога». Примечание Иов, глава 19, стихи с 25 по 26, конец примечания. Дэниел любил своего сына, плоть от плоти его, плоть от плоти ее, и чувствовал и себя, и эти свои мысли отвратными и опасными для Уильяма. Мальчик, должно быть, защищается от злых и тленных грима бытия при помощи мрачных сказок братьев Гримм, в которых юные, исполненные надежд герои всегда, неизменно, благополучно возвращаются из замков ли, из пещер ли, с золотым кольцом, с шелками или с невестой жабой, что потом обернется прелестной принцессой. Дэниел уже становилось дурно и тоскливо от каждой сказочной отрубленной головы, от каждого сраженного чудища. Да что уж там, от любой раздавленной букашки, дохлой птахи под ногами в садике, подгоревших треугольничков печенки на тарелке. Ему не снилось Стефани, зато снилась ужаснейшая голова коня фалоды из сказки «Гусятница». Живая и окровавленная, она была прибита над воротами замка, теплая на ощупь, но уже как бы слишком мягкая, разлезшаяся. Он попробовал читать им более жизнеутверждающую Энит Блайтон, примечание Эннет Блайтон «Годы жизни 1897-1968», известная британская писательница, автор множества приключенческих произведений для детей и подростков, конец примечания. Но собственный сын его отчитал. «Маме эта книжка не нравится, мы такое не читаем, мы вот эту читаем, братьев». Когда же он вдруг почувствовал, что все-таки, в том смысле, в каком он на это рассчитывал, ему, возможно, не выжить? Еще в начале, в яркости первого ужасного дня, думая наперед, он воображал и понимал, что позднее ему будет хуже, особенно когда настанет пора возвращаться к всегдашней жизни, разумно заниматься привычными делами, думать изнутри и наружу, обращать мысли к людям. Он выделил себе, неплохо себя зная, исходя из своей нормальной большой силы и энергии, неопределенное время на скорбь и кручину, хотя одновременно с этим какая-то часть его сознания, которая продолжала пребывать в досмертельной паре и составлять пасторские планы, противилась перерыву в служении. Затем переделывая свое восприятие прошлого, принаравливая и направляя его к опустевшему настоящему, Он в себя уверил, что сильная натура способна к более длительному гореванию, подобно тому, как в сильном теле смертельная болезнь развивается медленнее. Поначалу, когда все его существо было сотрясено, он, забываясь безотчетно, нырял мыслями то в спокойное прошлое, проживая странные безмятежные мгновения, то в неведомое грядущее, предчувствуя там всегдашнюю упорную осмысленность своих дел, Но затем ему стало представляться, что он плывет, задыхаясь в каком-то душном коричневом тоннеле, зыбко освещенном влажно-дрожащими огоньками. Это перекочевали на глинистые стены, давешние крошки света, слова погребальной службы. Проход сужается, со всех сторон грязь, жижа. Он разгребает ее сильными руками-лапами, как крот. В нем еще много силы и упорства. Вперед! — Неизвестно куда, лишь бы вперед. В этой норе даже нет боковой безопасной камеры для короткого отдыха, передышки. Должно быть, ему хотелось себя изнурить, чтобы горе потускнело. В былые времена, когда не ладилось у него с женой, когда накатывало отчаяние и казалось, что ни в чем нет смысла, он выходил прогуляться по улицам, как правило, ночью, и собственные мерные шаги по мостовым успокаивали его. Теперь же, в долгие зимние вечера, когда, уложив детей, он сидел один, ему начинало казаться, что домик, который раньше виделся ему хлипкой хижиной под натиском бури, вдруг уплотнился, напрыгнул, навалился на него, словно это не дом уже, а груда кладбищенской земли, а сам он на дне узкой могильной ямы. Он переводил взгляд со стула на стол, на дверь, Затем задерживал его на кафельном полу, где она не раз поскальзывалась за эти годы, где в конце концов простерлась ниц, нашаривая рукой за холодильником воробья. И с трудом удерживался, удерживался от злых, яростных воплей, от желания что-нибудь здесь искорежить, чему дети ни при каких обстоятельствах не должны стать свидетелями. Он выскальзывал тогда на улицу, совершал марш-броски в церковь, на церковный двор, к каналу, но при этом его ни на миг не покидало тягостное беспокойство за детей, оплетало грудь и ноги скорее, скорее назад, домой. В церкви он, конечно, пытался молиться не Христу, а старому могучему дипостасному Богу, который удерживал на месте камня этого здания, неуловимо присутствовал в густом воздухе под сводами, как грозовое электричество. Действие этого бога Дэниел ощущал редко, но был ему подвластен. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь «Возвратитесь, сыны человеческие». Примечание «Псалтирь», глава 89, стих 4, конец примечания. «Ушла и больше не вернешься», — отзывался Лир. Впрочем, церковь, даже по ночному пустая, не была необитаемой. Как всегда здесь работало, хлопотало нечто, дух общинности, который соединял вместе и одновременно истреблял отдельные крошечные человеческие голоса, жалобно шептавшие и вздыхавшие в этих стенах, В мире есть что-то большее, а за его пределами также что-то большее, чем люди и их мелкие заботы. Дэниел слышал звук, шум жизни, который течет где-то там, независимо от глухих ударов его Дэниелова сердца, независимо от его дыхания и сопения. Подумать только! Людишки преклонялись здесь колено — и молились об избавлении от постыдной угревой сыпи или о том, чтобы девушка из хора улыбнулась в чью-то сторону, чтобы получилось сдать экзамен, к которому недостаточно подготовился, чтобы викарий заметил твою новую шляпку. Вот сейчас, вот сейчас, ну или хотя бы теперь. Существуют особые законы для этих ничтожных существ, например, Незаземленный проводник образует живым телом цепь, электричество пробегает по жилам с кровяной влагой, по костям, до мокрого кафельного пола. Но при этом не получится, стоя вот здесь, приказать прокричать этим силам, поразить заодно и его Дэниела прямо на месте, не тем более отменить то, что случилось, восставить ее из праха. Все, о чем он мог эти силы попросить, он сам может и должен сделать, коли уцелел, прожить жизнь с пользой. Дело не в том, что Дэниел не верил в эти силы. Скорее, силы плохо верили в Дэниела. Установили для него законы. Христос сказал, что «Отцу Небесному есть дело до того, упадет воробей на землю или нет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29, конец примечания. Христу, судя по всему, воробей тоже очень важен. Но вот важен ли для сил человек? Например, для силы тока. Она по законам знай наносит свой удар. У людей очень хрупкий череп, да и сердце, как оно несовершенно, как не качает нежно и сильно кровь, способна остановиться из-за крошечного пузырька воздуха. Образ распятой на кресте фигуры — это людской вопль о том, чтобы все было иначе, чтобы в центре всего стало человеческое страдание, чтобы человек сам отвечал за свою судьбу, и чтобы мертвые могли вернуться, восстать, как трава, как пшеничное зерно апостола Павла, что сеется в тлении, а восстает в нетлении. Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 37 по 45. Конец примечания. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Даниилу не верилось, что мертвые воскресают. Доведя свой страх до нестерпимого, Он несся, спотыкаясь сквозь холодный ночной воздух домой. Ему мерещились хрупкие маленькие головки, задыхающиеся маленькие легкие. Перед глазами вставала та, задранная вверх губа, обожженная рука, мертвая бледность золотых волос. С визитом явились Гидеон и Клеменс. Дэниел не стал предлагать им кофе, но они все равно не уходили, Клеменс, даже не спросив разрешения, сама отправилась на кухню, будто бы у себя дома, и сварила всем кофе. Развернула кулек с принесенным домашним печеньем и сообщила Дэниелу, что он выглядит изможденным, будто совсем ничего не ест. Выложила печенье на тарелку на пыльном столе. Дэниел отказался от угощения способом весьма простым, к нему не притронувшись. Уильям подошел и схватил три печенья, одно за другим пихая в рот, будто неделю не ел. Клеменс сидела в кресле Стефани и ласково зазывала малышку. Но ну, иди же сюда, маленькая, попробуй вот это печеница с сахарной фиалкой». Мэри подошла, пососала печенье, прижалась розовой щечкой к желтой льняной юбке Клеменс, запачкав ее. Клеменс деловито вытерла пятно чистейшим платочком. В Даниэле начала вздыматься ярость. Комната у него в глазах слегка покачнулась, а оконная рама за головой Клеменс задрожала и словно раздвоилась. Гидеон сказал, что все волнуются за Дэниела. Он держался, конечно, блестяще, но напряжение наверняка на нем сказывается. Может, ему куда-нибудь съездить отдохнуть? А дети пока погостят у них с Клеменс, станут на время частью их большой семьи. И вот еще, не стоит ли Дэниелу поговорить со специалистом, «С кем-нибудь, кто помогает пережить горе?» «Нет», — сказал Дэниел, — «я понимаю», — продолжал Гидеон. «Вам трудно говорить о дорогой Стефане, но, думаю, это может помочь. Мы всегда слишком поспешно стремимся запрятать подальше наших усопших близких, вырвать их из головы и сердца. Я подумал, может, нам станет легче, если мы вспомним, прямо здесь, собравшись за этим столом, самые дорогие сердцу мгновения и ее пребывания с нами. Возблагодарим Господа за ее жизнь, за жизнь ее деток, за счастье, которое она стольким принесла. В день ее смерти подхватила Клеменс почти не дрогнувшим голосом. Я пришла к ней с очень личным делом, весьма щекотливым, а она повела себя так мудро, так мягко и терпеливо, хотя дело было совсем не из приятных». Не в этот ли миг Дэниел почувствовал, что ему уже совсем не в маготу, что он готов совлечь себя земную шелуху? Примечание. Шекспир, Гамлет, акт 3, Сцена 1: Быть или не быть. Конец примечания. В ушах поднялся вихрь, в глазах отпечаталась темная решетка камина, зловеще подсвеченная изнутри пламенем, отпечаталась и странным образом легла на благообразное лицо Гидеона — Деля его на пылающие квадраты, вот этот с глазом, а вот здесь желто кусочек. Она принадлежала, говорил Гидеон, принадлежала нам всем, и мы все скорбим и хотим разделить с тобой твое горе. Помолимся же о ней. Возлюбленный наш отец, ведающий о скорби людской, отдавший сына своего в искупление грехов наших. Убирайтесь сказал Дэниел, Он встал и указал на Клеменс. Она еще смела повидать Стефани после него, и на нее растратились слова, которые... «Все-таки тебе нужна помощь», сказал Гидеон. И тут Дэниел ударил его. Что-то Дэниэлом овладело. Его тяжелый кулак с хрустом врезался в лицо Гидеона и отдернулся уже в крови. На мгновение он ощутил покой, затем ярость снова взметнулась еще выше. «Вон!» — приказал он Клеменс. «Вон отсюда! Немедленно!» «Лучше было бы взять на время детей», — чуть слышно пролепетала она. Его взгляд упал на юбку с пятном от печенья. «Прочь! Уйдите!» Мэри плакала, спрятавшись за креслом миссис Ортон. Уильям стоял в кухне, вжавшись в угол, прильнув щекой к прохладному белому боку холодильника. Его личико побелело.